глава 3 лира как вскоре оказалось джордж боутрайт все-таки не стал дожидаться пока люди из дК выйдут и заберут его он просто исчез должно быть пустился в бега вот и славно подумал малклим но никто не обсуждал вслух что же случилось с лодочником так уж было принято во всем что касалось дК ни о чем не спрашивать а еще лучше даже не задумываться. На несколько дней в Форели стало тише обычного. Малкольм ходил в школу, делал уроки, разносил заказы в трактире и снова и снова перечитывал секретную записку из желуди. На сердце у него было тягостно, атмосфера подозрений и страха никак не желала рассеиваться, и это было очень странно. Ведь мир, к которому Малкольм привык, был таким местом, где все вокруг интересно и весело. Еще очень странным было то, что люди из ДСК интересовались другом лорда Кацлера, этот самый друг и спросил тогда мал кльма о младенцы. А между тем забота о судьбах младенцев вряд ли входила в круг обязанностей ДСК. Вот желуди с секретными записками это да. Совсем другое дело, но про жёлудь они почему-то расспрашивать не стали. В общем, всё было очень загадочно. Несколько дней подряд Малкольм плавал к дубу в надежде застать кого-нибудь ещё, кто придёт за жёлудем или принесёт новое тайное послание. Заодно можно было посмотреть на уток поганок, и если бы кто-то вдруг спросил, чем его так заинтересовал этот ничем не примечательный участок канала у малкольма было оправдание еще он подолго алачивался в лавке судовых товаров очень уж удобное это было место для наблюдений за пьяцей людию так и сновали через площадь а кое-кто заглядывал в кафе напротив выпить кофе В лавке торговали всем, что имело хоть какое-то отношение к лодкам и красная краска тоже нашлась. Малкольм купил маленькую жестянку краски и кисточку в придачу, но уходить не спешил. Женщи за прилавком вскоре сообразила, что краска и дело не ограничится. Что тебе еще нужно малкольм спросила она звали ее миссис Капинтер. И малкольма она знала еще с тех пор, как ему разрешили плавать на лодке одному. Хлопковый шпагат ответил мальчик Я тебе вчера показала, что у нас есть Да оно может где-то завалялся другой моточек. А что не так с тем шпагатом, который я тебе показывал Танковат хочу сделать фолинь для него нужен шпагат потолще. Можешь сложить этот вдвое? А ведь и правда, да, наверное можно и так. Ну так сколько тебе нужно? Где-то четыре фтома. примечание фатом или морская сажень, единица длины принятая в морском деле и равное шест футам, около одного метра вось пяти сантиметров. Конец примечания. Одиарного или двойного. А ну да восемь фатомов если сложу вдвое, этого должно хватить. Надо полагать кивнула миссис каррпинтер и отмерив восемь фатоммов щелкнула ножницами. По счастью в жестяном марже у малкольма денег скопилось изрядно. Забрав шпагат Аккуратно уложенный в большой бумажный пакет, он вернулся к прерванному наблюдению, которое вел вот уже четверть часа. Подошел к окну и принялся поглядывать то вправо, то влево. «Это, конечно, не мое дело», — не сдержалась миссис Карпентер, и ее Дэймон Селезень тихонько курлыкнул в знак согласия. «Но все-таки, что это ты приклеился к окну? Все стоишь да смотришь». «Да уже не первый день. Ждешь кого-нибудь, а его все нет и нет?» «Нет, никого я не жду, просто...» «Если уж миссис Карпентер нельзя верить, то кому тогда вообще можно?» Подумал он и решился. «На самом деле я кое-кого ищу. Человека в сером пальто и шляпе. Я заметил на днях, как он кое-что уронил». А мы нашли эту штуку, и я хочу ее вернуть этому человеку. Но я его с тех пор так и не видел. И это все, что ты можешь о нем сказать? Серое пальто и шляпа? А сколько ему лет? Я его толком не разглядел. Лет, ну, примерно как моему папе. И довольно худой. А где он потерял эту вещь? Возле канала? Да, там у тропы есть одно дерево. Ну, не важно. А это случайно не он? миссис Карпинентер достала из-под прилавка свежий номер Оксфорд таймс, пролистала до нужной странницы и показала малкольму заметку с фотограммой. Да, похоже, что он, А что с ним? что? Он утонул. Его выловили из канала, пишут, оступился и упал в воду. Дожди-то уж который день идут, а тропинка вся заросла, никто за ней не следит, как положено. Так что он не первый, многие там падают. Одним словом, чтобы он не потерял, ему уже ничего не вернешь. Малкольм не слушал ее, он жадно пожирал глазами заметку. Человека звали Роберт Лакхерст. Он был профессором из колледжа Магдалины, историком. Женны у него не было, но остались мать и брат. Как полагается, в подобных случаях, дело расследует, но никаких признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружили. А что он потерял, полюбопытствовала миссис Карпинтер. « Да просто такую маленькую штучку, что-то вроде украшения. Малкольм ухитрился произнести это ровным голосом, хотя сердце у него в груди так и подпрыгивало. Он ее подбрасывал и ловил, пока шел вдоль берега, а потом уронил и стал шарить в траве, но тут припустил дождь, и он бросил искать и ушел. «А ты что там делал?» Смотрел на хохлатых уток. Вряд ли он меня заметил, но когда он ушел, я решил сам поискать эту штуку, и она нашлась, так что я с тех пор пытался его разыскать, чтобы отдать. Но теперь уже не получится. а когда именно ты его видел случайно не в прошлые выходные надо подумать и малкольм глубоко задумался он снова бросил взгляд на газетную заметку не сказано ли там когда нашли тело оксфорд таймс выходил раз в неделю, так что запросто могло пройти уже дней пять или шесть подчитав дни Макольм вздрогнул, по всему выходило, что тело Лакхерста нашли на следующий день после того, как люди из ДСК его схватили. Но ведь не могли же они его просто убить. или могли? Нет, за несколько дней до того соврал он, постаравшись не допустить в голос ни намека на сомнение. Не думаю, что тут есть какая-то связь. По этой тропинке люди все время ходят. может он и сам каждый день там ходил но ну, упражнялся или что-нибудь такое и по-моу он не особо расстроился что потерял эту штуку если бы она была ему так уж нужна он бы еще поискал а не ушел бы как только начался дождь ну ладно вздохнула миссис карпенер не повезло бедняги но может хоть теперь кто-то займется этой тропинкой и приведет ее в порядок Тут в лавку вошел другой покупатель, и миссис Карпенер занялась им. а Макольм сразу же пожалел, что рассказал ей о мистере Лакхерсте и о своей находке. Будь у него больше ума, он бы сообразил притвориться, что просто ждет приятеля, но с другой стороны, тогда она бы не показала ему заметку в газете. До чего же все это сложно? До свидания миссис Карпенер. пробормотал он, направляясь к двери. Хозяй лавки лишь рассеянно махнула рукой. Ее внимание уже было приковано к новому покупателю. Надо было попросить ее ничего никому не рассказывать, сказал Малкольм, разворачивая конное. Тогда бы она решила, что все это неспроста и нарочно бы запомнила, возразила Аста. Здорово ты ей наврал. Я и не знал, что так умею. Но все-таки лучше бы это делать как можно реже, и каждый раз хорошенько запоминать, что мы кому сказали. Ну вот, опять дождь. малколь неторопливо греб вверх по каналу. Аста уселась ему на плечо, поближе к уху, как обычно делала, когда нужно было пошептаться. Вы выходят они его убили, спросила она, если только он сам не убился. А может это все-таки был несчастный случай, Что-то не верится, ты же видела, как они его схватили. Да и как они обошлись с мистером Боутрайтом, Они всё могут и пытать и убить, что угодно, точно тебе говорю. И что же тогда значит эта записка в желуде? К записке они возвращались снова и снова. Малкольм даже переписал ее собственной рукой, чтобы можно было спокойно перечитывать, не разворачивая лишний раз тонкую бумажку, но яснее от этого не стало. Кто-то кого-то просил что-то выяснить насчет каких-то измерений. Вот и все, что он понял, и все это имело отношение к некой пыле, с большой буквы, то есть не простоой пыли, а какой-то особенной. А может нам пойти в колледж Магdaleлены и расспросить ученых о чем? Ну провести расследование как детективы, выяснить, чем он занимался. Он был г историком, так в газете сказано. Историком, поправила Аста, может стоило бы разузнать, над чем он еще работал, с кем дружил. Поговорить с его студентами, если удастся, выяснить, вернул ли он в колледж тем вечером, после того, как его схватили, или мы с тобой были последними, кто видел его живым. Ну и все в таком духе. Они нам ничего не скажут, даже если знают. Мы с тобой над детективов не похожи. С какой стати им что-то рассказывать обычному школьнику, и потом это опасно. люди из дск вот именно если до них дойдут слухи что мы о нем расспрашиваем они наверняка что-то заподозрят придут обыщут форель найдут желудь и тут то мы угодим в настоящую беду некоторые студенты приходят в форель в колледжских шарфах если бы выяснить какого цвета шарфы у студентов магдалины А вот это отличная мысль, можно будет с ними поболтать, и если мы спросим о чем-то таком, им и в голову не придет, будто мы что-то вынюхиваем. Дождь между тем палил еще сильнее, и Малкольм уже с трудом различал, куда грести. Аста превратилась в сову и села на носу каноэ. окнуть она не боялась однажды она попыталась превратиться в какое-нибудь небывалое существо и хотя ничего из этого не вышло один полезный фокус оста освоила теперь она могла принять вид одного животного добавив к нему что-нибудь от другого например как сейчас стать совой с утиными перьями правда так она делала лишь тогда когда ее никто не видел кроме малкольма полагаясь на ее огромные зоркие глаза, Макольм греб изо всех сил. Правда, время от времени вода в лодке поднималась до лодыжек и приходилось останавливаться, чтобы ее вычерпать. Дмой он добрался мокрым до нитки, в отличие от асты, которая только встряхнулась и мигом обсохла. Где пропадал? спросила мать, строго но не сердито. смотрел на сову, что на ужин. стейк и пирог с почками. Вы мои руки, Нет, ты только посмотри на себя, с тебя ручьями течет, Когда поешь переоденься в сухое и не бросай мокрую одежду на пол. Малкольм ополоснул руки под кухонным краном и для виду обтер их чайным полотенцем. Мистера Боурайта нашли, спросил он. Нет, а что? В баре все говорили о чем-то интересном, я толком не расслышал, но что-то точно случилось. К нам сегодня заходил один известный человек Ты бы его застал, если бы не застрял там со своими дурацкими совами. Кто это был полюбопытствовал малкольм, накладывая себе картофельное пюре. Лорд Азрел, знаменитый путешественник а пробормотал малкольм он впервые слышал это имя и где он путешествовал говорят в основном в арктике но не в этом дело ты помнишь о чем спрашивал лорд канцлер а насчет младенца не привозили ли сестрам в монастырь младенца именно оказывается это ребенок лорда азрела внебрачная дочь совсем еще малышка Он что сам об этом сказал. Нет, конечно, он что по-твоему стал бы болтать в баре о таких вещах? Не знаю, наверное нет. А откуда же тогда ты? Да просто сложила два и два. Счала этот лорд Азрел убивает мистера кололтера политика. месяц назад об этом писали в газетах. Но если он кого-то убил, почему его не ешь. Ешь свой пирог, не отвлекайся. Его не посадили в тюрьму, потому что это был вопрос чести. Жена мистера Колтера родила ребенка, да вот только не от него, а от лорда Азриэла. И мистер Колтер нагрянул в поместье лорда Азриэла, вломился в дом и стал кричать, что убьет его. Они сразились, лорд Азриэл победил. И тут оказалось, что по закону человек имеет право защищаться сам и защищать своих родных, то есть этого ребенка тоже, потому что она его дочь. Вот потому-то его и не посадили в тюрьму и не повесили, а только оштрафовали. Правда, штраф назначили такой большой, что лорд Азрел лишился почти всего, что имел. Да что ты застыл и ешь свой пирог бога ради. Завороженные ее рассказом, Малкольм и впрямь почти забыл о пироге. Он ковырнул еду вилкой и снова уставился на мать. Но откуда ты знаешь, что он привез младенцы сюда, нашим монахинем. Ну точно я ничего не знаю, но как же иначе, вот увидишь сестру Фенелу в следующий раз, спроси ее сам. И что это ты заладил, младенец, младенец, хотя, конечно, девочка еще совсем маленькая, сейчас ей должно быть, по-моему, месяцев шесть, ну, может, чуть больше. А почему она не осталась с матерью? Господи, ну откуда же мне знать? Говорят, мать ее и знать не желает, но, возможно, это просто сплетни. Но если сестры никогда не ухаживали за маленькими детьми, как они с ней справятся? Не волнуйся, они найдут, у кого спросить совета. Давай сюда тарелку. Теперь можешь положить себе ревеня с заварным кремом. Как только выдался случай, а выдался он через три дня, Малкольм поспешил в монастырь, чтобы разузнать побольше о дочке знаменитого путешественника. Первым пунктом в его мысленном списке значилась сестра Финелла. Под шум дождя, неутомимо барабанившего в окна, мальчик и пожилая монахиня сидели за кухонным столом, замешивая тесто для хлеба. После того, как Малкольм вымыл руки в третий раз, а на вид они остались такими же, как были, сестра Финелла прекратила гонять его к крану, но все-таки, не сдержавшись, воскликнула «Да что же это такое у тебя под ногтями?» «Смола!» Я чинил свое коное ну, если только смола говорят она даже полезное с сомнением сказала монахиня. Из дегтя даже мыло делают, заметил малкальм. и то правда, хотя оно по моему другого цвета. ну да ладно, будем считать, что руки у тебя чистые можешь месить. Некоторое время малкальм трудился молча, но вскоре решил, что уже можно спрашивать. А правда, что говорят насчет ребенка лорда Азрела Х А что именно ты слышал? Что вы присматриваете за его ребенком, потому что он убил человека и суд отобрал у него все деньги. Наверное поэтому лорд Канцлер и приезжал к нам в форель. Так это правда? Да, нам привезли малышку. А как ее зовут Лира. Не понимаю, почему ее не назвали в честь какой-нибудь доброй святой. И она будет жить у вас пока не вырастет. Ох не знаю, малкольм, ну-ка давай под наляк, Покажи этому тесту, кто в доме хозяин. А лорда Азрела вы видели? Нет, я хотела подглядеть из коридора, но сестра Ббенедикта закрыла дверь так плотно, что и щелочки не осталось. Значит это ей поручили смотреть за девочкой. Ну по крайней мере с лордом озрелом говорила именно она: « А кто ухаживает за ребенком, кормит и все такое? Мы все малкольм. А откуда вы знаете, как это все делается, ведьь вы все незамужние дамы, ты это имеешь в виду. Но ну, просто монахи не такими вещами обычно не занимаются. «Ты себе не представляешь, сколько всего мы знаем», возразила сестра Финелла и ее Дэймон, старенькая белка, рассмеялся, а вслед за ним и Аста, и сам Малкольм. Только вот что, Малкольм, об этом ребенке никому нельзя рассказывать. То, что она здесь большой секрет, заруби себе на носу, никому ни слова. Многие и так уже знают, мама и папа точно, и в баре об этом говорят. о господи ну ладно может это не так уж и страшно но все равно лучше держать язык за зубами может все еще обойдется а к вам на днях не приходили люди из дск ну знаете дис и дисциплинарный суд консистории боже упаси что мы могли такого натворить чтобы они к нам пожаловали не знаю ничего наверное просто к нам в форель на днях приходили двое и всех напугали спрашивали о человеке который у нас ужинал вместе с лордом канцлером а мистер боутрайт с ними повздорил и они хотели арестовать его, но он исчез наверное сбежал и живет теперь в лесу господи боже мой джордж боутрайт браконьер так вы его знаете еще бы и у него теперь неприятности с о господи господи Сестра Фенела может вы знаете, чем все-таки занимается этот ДСК. Полагаю трудиться во славу Божию, ответила монахиня, Но все это слишком сложно, нам не понять. Но ну, так они сюда приходили. Даже если бы и приходили, я бы ничего не узнала. Я-то им ни к чему. Они пошли бы сразу к сестре Бенедикте, а уж она оставила бы все при себе, чтобы никого не пугать. У нее храброе сердце. Просто интересно, есть ли им какое-то дело до этого ребенка? Не знаю и знать не желаю. Все уже, хватит месить, давай сюда тесто. Сестра Финелла с силой шлепнула ком тесто на каменную доску. Все эти расспросы явно ее расстроили, и Малкольм пожалел, что вообще завел разговор о ДСК. Впрочем, когда он спросил, нельзя ли посмотреть на Лиру, монахиня возражать не стала. Малышка спала в монастырской гостиной, там, где обычно принимали посетителей. Сстра Фенла сказала, что взглянуть на нее можно, только очень тихо. Малкальм на цыпочках вошел вслед за монахини в комнату, холодную пропахшую мебельным лаком и уныло серую в скудном свете, проивавшимся сквозь пелену дождя. Пореди комнаты стояла дубовая колыбель, на вид очень тяжелая, а в колыбеле спала крошечная девочка. Малкальм никогда не видел маленьких детей так близко, и поначалу даже глазам своим не поверил, она настоящая. Конечно, сказать вслух это прозвучало бы очень глупо. так что он придержал язык, но первое впечатление никуда не делось, раньше ему и в голову не приходило, что такое маленькое существо может оказаться настолько совершенным. Само совершенство, как тот деревянный желудь. Дэймон Лиры, крошечный птенец какой-то птички, вроде ласточки, спал рядом с ней. Но как только Аста подлетела к нему, тоже превратившись в ласточку, и присела на край колыбели, птенец тут же проснулся и широко разиннул желтый клюв словно выпрашивая угощение. малкольм не сдержал смеха малышка разбуженная звуками открыла глаза увидела как он смеется и тоже засмеялась. аста между тем разыграла пантомимиму притворившись будто ловит мошку и заталкивает ее к крохотному деймону в клювик птенец сделал вид что глотает и довольно кивнул. Макольм рассмеялся еще громче, а лира так разошлась, что начала кать. И это было тоже очень смешно, потому что стоило ей икнуть, как Деймон птенец подпрыгивал. Ну ну ну тише тише сестра Фенела наклонилась и взяла ее на руки, но личик лира тут же сморщилась словно от боли и ужаса. Не понимая, куда подевался ее Дэймон, малышка замахала ручками и забилась в руках монахини, так что та едва ее не уронила. Но Аста тут же пришла на помощь. Подхватив клювом птенца, она взлетела и усадила его девочке на грудь. Птенец тотчас превратился в крохотного тигренка, зашипел и оскалился. Зато Лира мгновенно успокоилась у сестры Фенелы на руках и, поглядывая вокруг с царственным благодушием малкольм был очарован в этой малышке все было идеально и он не мог оторвать от нее восхищенных глаз Уложим-ка мы тебя обратно солнышко промолвила сестра финела зря тебя разбудили да милая она уложила малышку в колыбель и подоткнула одеяльца Очень осторожно, чтобы случайно не задеть рукой ее Дэймона. Малкольм подумал, что запрет на прикосновение к чужому Дэймону должно быть распространяется даже на таких маленьких детей. Впрочем, если бы и нет, он и помыслить не мог о том, чтобы причинить этой чудесной малышке какое-то огорчение. Он провел рядом с ней лишь несколько минут, Но уже твердо знал, что будет служить ей всю свою жизнь.